Ворон. Ворон — Ворон крупная птица с большим и крепким клювом, который помогает защищаться от врагов и добывать пищу. Ворона легче услышать, чем увидеть. Уловить свист крыльев могучих птиц, их перекличку в полёте, глухое... или резкое. Зоркие вороны летают над лесом и полями, высматривая добычу. Питаются они главным образом падалью. Уйдет от охотников раненый зверь и погибнет в лесу. Тут же вороны слетаются на пир. На крик нашедших добычу спешат сородичи, собирается целая стая. И вдруг все разом взмыли в воздух, покружили и расселись по деревьям. Это пришел на готовые кто-то посильнее, волки. А то и сам хозяин лесов, медведь. Теперь сиди и жди, когда насытятся звери.